На всякий случай, направляясь в Кремль, Голиков подготовил рапорт о снятии новобранца с должности и отдаче под суд за самовольные действия, способные привести к тяжким последствиям. Но поскольку Сталин, вопреки ожиданиям шефа ГРУ, не сказал о подполковнике новобранце и его сводке номер восемь ни слова, то Голиков благоразумно решил пока не давать рапорт ухода. Тем более, что рапорт, подобный этому, должен был подаваться через начальника генерального штаба, а начальника генерального штаба сейчас фактически нет. Мерецков готовится сдавать дела, Жуков сдает дела в Киеве, а потом будет принимать их у Мерецкова. Если Сталин сам вспомнит об этом, то рапорт всегда будет наготове. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, собравшись к себе, Голика вызвал новобранца, передал ему текст плана Барбароссы, данные из Женевы, и приказал все это проанализировать и доложить. Можно было не сомневаться, какой ответ даст подполковник. Разведка НКВД также порадовала вождя. Утраченные связи на территории Германии, уничтоженные врагом народа Ежовым, восстанавливаются. Начальник ИНО НКВД Фитин доложил, что сразу после Нового года резидент НКВД Александр Коротков, действующий по документам на имя Александра Эрнберга, отбыл в Германии, где 7 января встретился с корсиканцем, который сообщил ему, что в аристократических и интеллигентных кругах Германии Растет убежденность в том, что Германия эту войну проиграет. Садовый шланг президента Рузвельта потряс эти круги, посчитавшие подобное заявление американского президента прямым объявлением войны гитлеровскому режиму. Германия же не способна противостоять объединенной мощи Англии и Соединенных Штатов Америки. Эпоха громких побед вермахта кончилась. Началась затяжная война, которой так все боялись. А потому оппозиция Гитлеру растет не только в этих изначальных космополитичных кругах, но и в армии. В дополнение ко всему, по Берлину ходит упорный слух, что Гитлер решил напасть на СССР. Все посмеиваются, мол, этого только и не хватало. Тогда Гитлеру действительно конец. Однако сам корсиканец склонен относиться к подобному слуху, несмотря на его очевидную вздорность, с известной осторожностью.